Глава 5. Планета Идиллия, город Зилар, комендатура. Первый день оккупации. По возвращении в мэрию, ставшую ныне комендатурой, Костас отправил Ракшу проверять блокпосты на въездах в город, а сам нога за ногу поплелся в кабинет, мечтая о стакане крепкой выпивки. Эмпатия аборигенов выбила его из колеи, оставив ощущение чудовищной эмоциональной усталости в Казахстане. Какая бывает после недельного загула. Войдя в кабинет, Коста застал Наива с помощью подчинённых устроившего по служебной линии видеоконференцию с теми самыми начальниками объектов и служб, о которых говорил Азар. На связи были коммунальщики, персонал электростанции космопорта, ремонтных служб, медики, пожарные, спасатели все без кого немыслимо существование города. Помимо них Грем связался с руководителями многочисленных складов, элеваторов и морозильников. Как ни как, Зилар был перевалочным пунктом, через который шёл экспорт сельхозпродукции, и генерал Прокофьев требовал полной сохранности этой инфраструктуры. Никто не собирался терять бесценную натуральную еду, которую после возобновления сообщенья отправят в союз. Политики хорошо знали людскую натуру, склонную прощать власти немало промахов за кусок послаще и подешевле. Рамо предстояла с хитрицей сохранить в целости как можно больше фермерских хозяйств в полей и обслуживающего их население посреди начавшихся боевых действий. Сохранить и заставить работать без боев и перерывов. Коста попытался было вникнуть в хитросплетение незнакомых терминов и структур, но не преуспел в этом деле. Он и в нормальном-то состоянии ни черта не смыслил в сельском хозяйстве. А после эмпатического контакта с толпой и делийцев, голова всё ещё шла кругом, потому полковник не стал пресекать самоуправство контрразведчика, попытавшегося взять на себя эту часть работы. Сам Китижец подошёл к бару, внимательно изучил этикетки на бутылках и остановил выбор на местном бренди, единственном знакомом ему и делийском напитке. Налив в рюмку янтарной жидкости, полковник залпом опрокинул её в рот. Бренди ухнул в желудок, подарив приятное ощущение тепла. Как встреча с электроратом, сэр? Завершив разговор с делегатами, поинтересовался Грам. Жопа. Кратко, но ёмко отозвался Рам. Налив ещё, он уселся в кресло, сделал маленький глоток и уже подробней поделился впечатлениями. Такое ощущение, что местные в большинстве своём думают лишь о потрахушках, причём норовят не откладывать дело в долгий ящик, а воплотить задуманное в реальность. Об остальном пусть у мэра голова болит. Чёрт. Я ей готов был личный гуманитарный коридор до самого Эспера дать, чтобы она своему королю мозги полоскала, а не мне. До да печёнок задрала, устроила натуральное выступление перед избирателями, словно я её на грёбаные дебаты пригласил. Не удивлюсь, если она и при союзе на тёплом месте пристроится. Политики, хмыкнул Найф и отвернулся к вновь запищавшему терминалу. Чёрт, вот кому опять не живётся спокойно. Да, слушай. Рамт хлебнул из рюмки и два не поперхнулся от вопля Нейва. Да чёрт подери, уважаемый. Я до этого момента и слова такого не знал. А вы спрашиваете, кто будет отвечать за хранение этой фиговины? Да мне чихать, что это фрукт. Сейчас. Грем забарабанил по клавиатуре. Попросите связать вас с этим номером. Вам ответит офицер, ответственный за этот склад. А я вам не кладовщик. Нейв с яростью врезал по терминалу, обрывая связь. Легче выявлять вражескую агентуру, чем понять, кто, где и как хранит свои грёбаные овощи и почему подходит именно этот склад, а не любой другой. А этот мы уже заполнили конфискованной продукцией и опечатали. И теперь нужно освобождать место под хранение какой-то срани, отправлять излишки на другой склад, который не исключено тоже скоро понадобится под какие-то особо редкие корнеплоды. Чёрт. Я не для того на службу шёл, чтобы узнавать, как хранить грёбаные овощи. Фрукты Поправил его Рам. Да какая разница, отмахнулся Нейф. Он хотел добавить что-то ещё, но отвлёкся на бормотание наушника. Дайте изображение, раздражённо потребовал капитан, включая голопроектор. Ахренеть. Тихо выдохнул он секунду спустя, разглядывая голограмму крылатого зверя, похожего на гибрид земного волка с летучей мышью. О. Рам тоже с любопытством уставился на животное. Тиоматский степной летучий волк. Он, шерсть рыжая. Мало кто в Союзе и Доминионе не слышал о самом крупном летучем млекопитающем из известных человечеству, первый местный вид, одомашненный колонистами. В период изоляции летучих волков, размах крыльев которых достигал 15 м, использовали в качестве воздушного транспорта. Взрослые особи могли перевозить груз до полутора центнеров, что серьёзно выручило тиоматских колонистов на этапе освоения планеты. После установления контакта с консорциумом и другими колониями летучие волки приобрели популярность среди любителей экзотической живности, но летающее хищное животное такого размера требовало больших затрат и особых условий содержания, из-за чего даже не каждый зоопарк мог позволить себе такого питомца. Перед частниками вдобавок вставала проблема приручения и дрессировки. Чем взрослее особь, тем сложнее она шла на контакт с человеком. Взрослые летучие волки не приручались вообще, видя в человек лишь приятное дополнение к рациону. У Коста со летучими волками были связаны одни из самых приятных воспоминаний. 13 лет назад, едва получив опекунство над Дракшей, он подписал контракт с правительственными войсками Акадии, гонявшими по островам очередного взбунтовавшегося барона Дано по ряду причин пришлось взять с собой. Благо в контракте был соответствующий пункт, гарантирующий содержание семей наёмников. Правда, Костос резонно опасался, что деятельный характер приёмной дочери не даст ей спокойно усидеть в сонном акадийском захолустье, и Дано потянет на приключения. Ладно, когда он рядом, но во время рейдов против партизан, кто будет смотреть за девчонкой? Решение проблемы пришло с неожиданной стороны. Шевалье Данкур, хозяин поместья, где расквартировали роту Рама, был фанатом летучих волков. Денег у этого аристократа куры не клевали, потому он отгрохал питомник на 6 особей и приступил к разведению крылатых хищников. Данэ и два, увидев величественных гигантов, была покорена. Рама глазом не успел моргнуть, как его подопечная сдружилась с хозяйской дочерью, и с её помощью проникла в святая святых Данкура питомник. Костаса едва удар не хватил, когда по возвращении из рейда он узрел Дану под присмотром шевалье, вычесывающую Гаргантюа, самого крупного из волков в питомнике. Так что все четыре года, пока Рам пропадал в мангровых зарослях островов, Ракша пропадала в вольерах с летучими волками. «Красавец — Красавец! — восхищенно выдохнул Нейв, любуясь на изображение. — Никогда их вживую не видел. — А на кой черт он вам, капитан? — поинтересовался Рам. Да патруль питомник с ними нашёл. Грем о задачи на почесал переносицу. Дрессированные, верховые. Чёрт, что с ними делать? Как-то жаль мочить. Они же не виноваты ни в чём. А мочить-то зачем? Опешил Костас от такой кровожадности. Можно для боевых действий использовать, со вздохом пояснил Грем. Набери запас ручных гранат и вперёд. Летит бесшумно, сбивается одним метким выстрелом. Перебил его Рам Я понимаю, что паранойя контрразведчика самая здоровая паранойя в мире, но это уже перебор. Пусть себе и дальше живут. Просто запретить им полёты, раз уж так опасаетесь партизан. Последние слова Коста произнёс с насмешкой. Представить местных изнеженных трахарей в качестве партизан мог только законченный параноик. Ну и выставить там пост, чтоб следили, добавил полковник. Вот тот патруль, что их нашёл, и отряди в награду за труды. «А утром их сменим, как с остальным разгребемся». Грэм облегченно улыбнулся. «Спасибо за подсказку, сэр», — сказал он и забубнил в микрофон указание старшему патруля. Рам отвернулся к окну и залпом допил Брэнди. Первый день на должности коменданта города проходил совершенно не так, как он представлял перед высадкой. Планета Идиллия. Военная база «Эсперу-1». Штаб «Эспер-1». Чрездное совещание в командном бункере проходило в атмосфере сдержанного оптимизма. Да, отбить десант врага не удалось, но зато получилось минимизировать собственные потери и наладить разведку оккупированных территорий. К сожалению, не надолго, противник быстро разворачивал прибывающие войска, расширяя плацдарм и укрепляя оборону. Но пока время есть, нужно использовать его по полной. Зилар и прилегающие населённые пункты захвачены, докладывал начальник разведотдела. Противник активно строит укрепления, проводит разведку местности. К сожалению, работа служб РЭБ у них поставлена отлично. Поэтому связь с разведгруппами возможна только тогда, когда разведчики выходят за пределы действия глушилок. Разведчик указал на карте области мёртвых зон для связи, окружающие большие с точки зрения присутствующих. Это несколько затормаживает получение и оперативную обработку информации, продолжал докладывать офицер. В самом городе, по нашим данным, спокойно, но надолго ли неизвестно. По агенттурным каналам удалось выяснить, что командующим оккупированных территорий назначен один из офицеров консорциума генерал Прокофьев. Он известен как эдакий кризисный менеджер, способный в кратчайшие сроки восстановить работу зачищенного карателями района. В отличие от открытых и искренних идей лиц, их монарх обладал сдержанной мимикой. По вашему, какие варианты вероятнее всего? Спросил Дариус, осматривая голографическую карту местности, по которой расползалась алая клякса захваченных врагом территорий. Сложно сейчас сказать точно, разведчик задумчиво потёр подбородок. То, что без нужды Прокофьев не станет разбрасываться таким ценным ресурсом, как уже подготовленные кадры из числа местного населения, факт. Но его зам, отвечающий за комендантские подразделения, полковник Филип Шередан При этих словах командующий досадливо сморщился, но промолчал, давая подчинённому договорить. Бывший командир 55-й полицейской дивизии оперативного назначения пояснил разведчик специально для монарха: "Оперативными в консорциуме называют карательные части. Шеридан руководил репликантами, преданными в своё время консорциуму для испытаний. Методы Шеридана столь же эффективны, сколь и безжалостны". В целом это означает, что при необходимости Прокофьев спустет череда на сцепи. В разумных с точки зрения самого Прокофьева пределах, любимую тактику Шаридана провести, надеюсь, не позволят, но гарантировать не могу. Зависит от того, что Прокофьев сочтёт наиболее выгодным для работы. Любимую тактику в голосе короля звучали тревожные нотки. Тактику выжженной земли объяснил разведчик С поправкой на максимальную сохранность инфраструктуры. Сначала отряды репликантов лишают оставших командование и взламывают оборону. Сейчас эту задачу выполняет обычное спецподразделение консорциума. За ними следуют ударные части карателей, ликвидирующие оставшиеся очаги сопротивления. Затем следует зачистка, в ходе которой всех выживших сгоняют в так называемые фильтрационные пункты якобы для проверки на лояльность консорциуму. Сами фильтры, как их коротко называют, попросту огороженные пустыри. Продовольствие туда завозят по минимуму и нерегулярно. Предметы первой необходимости и медикаменты не доставляют вообще. Охрана из карателей творит что угодно и абсолютно безнаказанно. Смертность в этих фильтрах достигает 80%. Разведчик глотнул воды, смачивая пересохшее от долгого разговора горло и давая королю время переварить информацию. Тот какое-то время молчал. И что мы предпримем для спасения наших граждан, наконец спросил Дариус? Всё, что мы можем, выиграть войну. Иногда лучше пожертвовать малым, чем потерять всё, ответил командующий. Сейчас, пока отсутствует единая линия фронта, мы проводим заброску агентов на оккупированную территорию. Если это удастся, будем с их помощью удерживать за штаны особо рьяных желающих попартизанить, таким образом сведём к минимуму риск карательных акций. Но ну а желающих бороться с оккупантами перенаправим на сбор информации, пустим их энергию, так сказать, в мирное русло. Э, много у нас агентов, задумчиво окинул карту Зилара монарх. Мы как раз работаем над этим. Город Эспера, гостиница в туристическом секторе. Близнецов Флорейне оставляло гнетущее ощущение, что они снова застряли в западне. И хоть на этот раз за по небо было размером с планету, легче от этого не становилось. На неделю пришла война, и когда она докатится до столицы, лишь вопрос времени. Увы, выбраться с планеты сёстрам не светило. Помимо прямого приказа полковника Хоора ждать распоряжений, Ларей удерживала блокада планеты, отсутствие врат и связи. Свитари коротала время в Галатире, военной части, а Энджела сходила с ума от безделья. Процедуры по сведению шрамов завершились, и теперь о ранах напоминали лишь светлые полоски новой кожи. Несколько походов в солярий или на местный пляж уничтожат и эти следы. Как бы хотелось Эйнджеле так же просто избавиться от болезненных воспоминаний. Каждый выход за пределы гостиницы грозил встречей с репликантами и навязчивым вниманием собратьев-эмпатов, так что Эйнджела предпочла затворничество. В поисках уединения она арендовала вирт-капсулу, дорогую игрушку развитых миров Доминиона и часами пропадала в цифровой реальности, творя трехмерные образы. Она вновь рисовала чимбика, живого, цифровую копию, к которой можно прикоснуться. Программы-имитаторы придавали ее созданию подобия жизни, послушно повторяя заданные алгоритмы поведения, но даже добившись поразительного сходства в мимике и жестах, Эйнджела видела перед собой лишь пустоту. Пустота, облачённая в знакомое тело, как в броню. Это не было чембиком. Это не было человеком. Возможно, обычные люди могли спутать виртуальность с реальностью, но для импата цифровой мир был лишь звенящей пустотой, лишённой души. Наверное, поэтому и Делицы не были подвержены бичу многих развитых планет виртуальной зависимости. Но и в этой поддельной жизни была неоспоримая прелесть. Энджела не чувствовала чужих эмоций, Как бы ни работала технология виртуального погружения, чувства других людей не отражались в душе эмпата. Непривычно пустое, но оттого странно притягательное общение. Вызов коммуникатора застал Эйнджелу за созданием имитации Тиаматских джунглей. За основу она взяла уже созданный дизайнером шаблон и теперь терпеливо меняла его на свой вкус, наполняя деталями. Ей казалось, что именно такое место понравилось бы Чимбику. «Добрый день, мисс Лоррей». Вежливо поздоровался собеседник. Позвольте представиться. Капитан Чопра, заместитель начальника разведки. Я знаю, что вы подчиняетесь непосредственно полковнику Хоору, но он убыл в штаб сектора, а у нас довольно серьёзное положение. Поэтому я хотел бы встретиться с вами и вашей сестрой. Хотел бы встретиться? Мысленно отметила Энджела. Просьба, не приказ. Данию ежемости или Хоор и впрямь устроил работу так, что они подчинялись только ему. «Вас устроит виртуальная конференция?» — уточнила Эйнджела, не горя желанием возвращаться в полный чужих чувств мир. «Я свяжусь с сестрой. Она подключится через верт очки». «Встречаемся через десять минут, и я установлю защищенный канал с вашим сегментом», — ответил капитан и отключился. Из-за гигантского папоротника вышел репликант, похожий на теоматского охотника. Он не делал попытки приблизиться, просто стоял и смотрел на Эйнджелу. Он никогда не подходил близко, чтобы ощущение пустоты, отсутствие даже намёка на живую душу не разрушило иллюзию. Ей нравилось видеть его иногда и представлять, что Чимбико обрёл свободу и живёт так, как мечтал. А прикосновение? Чёрт с ним. Мечто нельзя трогать руками. Репликант вновь исчез в джунглях, а вскоре на каменистом холме, граничащем с опушкой джунглей, стояли трое. Виртуальные аватары, свитари и капитана Чопра без затей повторяли их внешний вид в реальности. Облаченный в броню разведчик казался уместным среди пейзажа мира смерти, а вот девушки в обычной гражданской одежде казались чуждыми этому месту. Чопра огляделся, но мнение о месте встречи предпочел оставить при себе. «Итак, у нас к вам просьба», — сходу перешел к делу капитан. «Я знаю, что вы еще не до конца прошли реабилитацию», Потому не настаиваю, но всё же попрошу понять всю серьёзность ситуации. Он по очереди посмотрел в глаза обеим девушкам, словно виртуальные образы могли отображать реальные эмоции собеседников. Взгляд капитана чуть задержался на светлых пятнах, оставшихся от сведённых шрамов на лице Энджелы. Чопра явно сделал какие-то свои выводы, которые тоже остались при нём. Противник оккупировал весь округ Зилар, продолжил он неторопливо, переводя взгляд на Витари. «Мы начинаем разворачивать там агентурную сеть, но нам не хватает людей. Катастрофически. Поэтому я пришел предложить вам поработать на оккупированных территориях. Задачу обрисую точнее в случае вашего согласия». Чопра замолчал, ожидая ответа девушек. Между деревьев у подножья холма обозначилось движение, но капитан даже не моргнул глазом, зная, что к защищенному каналу невозможно подключиться постороннему. Ну а личные фантазии автора виртуального леса Чопру занимали куда меньше, чем проблемы в реальности. Сестры недоверчиво переглянулись, а затем пораженно уставились на Чопру. «Вы предлагаете нам добровольно отправиться в этот ад?» — уточнилась Витари. «Вы представляете, что там будет твориться?» «Вот вы и нужны для того, чтобы ничего подобного не произошло», — терпеливо пояснил капитан. «Нужно свести к минимуму поводы для карательных акций». «А им нужен повод?» Удивилась Витарий. Корпоратскому родом, эдемцам, они могут спалить целый квартал просто ради развлечения. Вы когда-нибудь видели, как кого-то сжигают живьём? Взгляд Чёпры был красноречив слов. Видел. Вполне возможно, что горел сам, а может и жёг. Ри запоздало вспомнила, что в приветившей их сестрой конторе ангелов не держат, скорее ручных демонов, спускаемых с поводка по мере необходимости. Геларей, если вдуматься, уже стали частью этой сфоры. Мгновение миновало, и перед Лорей вновь стоял дружелюбный и немного усталый человек. Маленькое напоминание о том, что не только сёстры умеют с лёгкостью менять личины. Там не только корпораты и демцы, уточнил Чопра. Они лишь часть контингента войск союза. То, что он убеждал, а не приказывал, придало Энджели решимости. Нет, отрезала она. Лесть под пули не наша работа. Пусть этим занимаются другие. Свитаре молчики внула полностью согласная с сестрой. Мисс предприняла очередную попытку чёпра. Подумайте, ведь идиле ваш дом. У нас нет дома, тихо ответила Энджела.